Сухогруз уже пятый день упрямо шел против течения, поднимаясь к Рыбинскому водохранилищу. Уже четыре раза над рекой проносился вертолет, и каждый раз Володя непроизвольно хватался за автомат. На коротком военном совете единогласно было решено, на время путешествия по реке все бразды правления группы отдать бывшему дьяволу. Как-никак в водных делах он понимал больше всех остальных вместе взятых. И вот теперь он с утра до вечера торчал в ходовой рубке рядом с капитаном, старательно отслеживая каждое движение рулевого. Макс по команде Володи свел дружбу с радистом, с удовольствием обсуждая с ним достоинство различных течений в музыке и контролируя все радиопереговоры. В итоге судно оказалось почти полностью под контролем бойцов. Достаточно было одной команды, они легко могли бы захватить ее в свое безраздельное пользование. Но цель у группы была другая добраться до водохранилища, не привлекая к себе внимания. Поэтому оба бойца делали все, чтобы завоевать доверие капитана и убедить его забыть про это маленькое приключение. К удивлению самого шкипера, как с улыбкой называл его Володя, взятые на борт бойцы вели себя тише воды, ниже травы, сидя в выделенном им кубрике почти безвылазно. На прогулку они выходили только ночью, стоя на палубе в тени от контейнеров, которыми было загружено судно. Они с удовольствием вдыхали морозный ночной воздух всматриваясь в проходящие мимо берега. Первый такой выход бойцы напугали вахтиных до заикания, выскользнув на палубу бесшумными тенями. Предвосхищая ненужные расспросы, Володя с самого начала объяснил капитану необходимость такой секретности. Но, как выяснилось, это не спасло экипаж сухогруза от легкого шока. Сам капитан, выслушав доклад Боцмана о том, что матросы отказываются ночью выходить на палубу, только удивленно покачал головой и отправился за объяснениями к морскому дьяволу. Выслушав его претензии, Володя удивленно хмыкнул и, пожав плечами, ответил. «Капитан, я же говорил, мы идем в режиме секретности, потому и на палубу парни выходят только ночью. Но не могут же они всю дорогу в кубрике сидеть, нужны воздухом подышать». «Ну зачем же людей так пугать?» — возмутился капитан. «Да кто их пугал-то? Вот не думал, что на реке Матрос такие трусливые». «Дело не в трусости», — ответил капитан, чуть помолчав. «У шлюзы слух прошел, что в степи людоеды объявились. Вот парни опасаются». «Что за людоеды?» — моментально насторожился Володя. «Что-то я о таком не слышал». «Разные, говорят», — вздохнул капитан. «Кто-то утверждает, что это военные зверей натаскивают, чтобы в бою использовать. Кто-то говорит, что это беженцы. Жрать нечего, вот они нашли новый источник питания. В общем, разные, говорят». «А сам что думаешь?» — не удержался Володя от вопроса. «Я ничего не думаю. Хотя, если рассудить, то беженцы вполне могли на такое пойти. Помню, когда по северам ходил, часто одну байку слышал, как беглые урки за собой корову уводили». «Это как?» — не понял Володя. «Выбирают парня помоложе, начинают откармливать. Пайку у опущенных отбирают и ему скармливают. Обхаживают, слона невесту. Нахваливают, а ему и лестно, что такие опытные битые тузы с ним, как с равным. Потом в побег уходят и его с собой берут. А как все, что с собой взяли, съедят, так его на мясо и пускают. Потому и называют этих дураков коровами. Мясо само за ними идет. Байк, небось, не поверил Володя. «Правда», — скривился капитан. «Там, особенно в савдеповские времена, не такое творилось. Лагеря-то в глуши строились, чтобы лес проще валить было и от обжитых мест подальше. Так что все это правда». Ни хрена себе сходил за хлебушком, растерянно проворчал Володя, вспомнив фразу из старого анекдота. Вот ж не думал, что в те времена такие дела творились. Многое тогда творилось. Это ты, молодой, с другой поры, а я еще последние годы той власти застал. Пацаном, конечно, но кое-что и своими глазами повидать довелось. Не такое страшное, конечно, но видел. Помню даже, как мальчишек на улицах отлавливали и выясняли, почему не в школе. Круто. А в общем, может, оно так и надо? Зачем? с интересом спросил капитан. «А затем, чтобы сопляки с детства к дисциплине приучались, а то дожили, ты ему слово, а он тебе в ответ десяток. Никакого уважения к старшим не стало», — фыркнул Володя. «Аккуратно с такими вещами надо», — вздохнул капитан, «а то от такой дисциплины и до новой идеологии недалеко». «Тоже верно», — кивнул Володя с заметной растерянностью в голосе. «В любом случае, сами видите, мы консервами питаемся, обычными, так что людоеды — это не про нас». — Да ясно, — отмахнулся капитан. — Да только с оружием вы, вот народ осторожничает. — Ну уж, про оружие и так все понятно. Военные люди, что называется, государев народ. Специального помещения на суде не предусмотрено. Вот и носим его с собой. Как и же иначе-то? Да уж, государев народ, — фыркнул в ответ капитан. — Не рассмотри я твое удостоверение своими глазами, ни за что бы не поверил, что военные. Со стороны, ну, чисто банда грабителей. Одни рожь чего стоят? — А вот рожи, как говорится, какие бог дал, те и носим. Да и не могут бандиты с таким оружием ходить. Сам же видел, даже гранатометы есть. — Вот потому и поверил, — кивнул капитан. — Ладно, скажи там своим, чтобы на палубе не болтались, а кучкой в тени стояли. Так и твоим, и моим спокойнее будет. — Как скажете, — покладист кивнул Володя. Меньше всего ему хотелось затевать споры, вызывать тем самым ненужные мысли. И так на этой колош они чувствовали себя, как коровы на льду. Единственное, что больше всего беспокоило Володю, так это успеют ли они добраться до водохранилища до закрытия речной навигации. Берега реки уже были покрыты снегом, хотя серьезных морозов еще не было. Подумав, он осторожно поделился своими опасениями с капитаном. Кивнув, тот покосился на барометр и, подумав, ответил. «Успеем, как раз к самому закрытию причалим». «А может, днем газку подкинуть?» – осторожно спросил Володя. «Кто его знает, как оно там с погодой сложится?» Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Интересно получается. В одном разговоре полное впечатление, что ты и сам немал по воде походил. А иной раз, ну, просто сухопутчик говорит, — неожиданно отметил капитан. Привычка. Морской язык далеко не все понимают, — улыбнулся Володя, мысленно проклиная наблюдательность шкипера. Это точно, — усмехнулся капитан. — А чего на берег списался? — «Не сам. Начальство приказало. Приказы, понятно, не обсуждаются. Война много планов порушила», — ответил Володя, старательно пуская в разговор туману. «Это точно. Ничего им не сиделось мирно. Ведь, кажется, весь мир знает, что нашу страну еще ни одна сволочь победить не смогла, а все одно полезли. Слишком долго наши чинуши пытались все разговорами замять, все на Запад оглядывались, мол, видите, какие мы мирные и цивилизованные. Все конфликты пытаемся дипломатическим путем решить». «Все, в Евросоюз влезть пытались. Вот и дождались», — вздохнул Володя. «Да уж, дождались. На запад смотрели, а с востока получили». «Не то слово. не нужно было делать так, чтобы не мы их просили, а они нас звали, да еще и не один раз. Спрашивается, чего в стране только нет, а вот нормальной жизни все никак наладить не можем. То у них дефолт, то финансовый кризис, потом вообще война. Да сколько же можно?» — возмущенно ответил Володя. Ему, как человеку военному, давно уже было понятно, что навести порядок в такой огромной стране при помощи только законов невозможно. Офицеры среднего звена, особенно в боевых частях, побывавших в разных переделках, считали, что рядом с каждым штатским чиновником нужно ставить отделение вооруженных солдат, которые при первой же ее попытке уклониться от исполнения своих обязанностей тут же поставят чинушу к стенке. А главное, нужно было наплевать с высокой колокольни на все вопли западных за правила демократии, и других ушибленных на голову правозащитников. Практически все эти офицеры, имея высшее образование, где историю преподавали не по сказкам, а по фактам, считали, что у России всегда был свой, собственный путь развития, и слушать поучения от тех, кто мыться толком научился только в конце XIX века, просто унизительно. К сожалению, такой точки зрения придерживались далеко не все, особенно те, кто стоял у кормил власти. Поэтому с того момента, как началась война, и власть просто вынуждена отдали военным, они делали все, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Но к вящему удовольствию все тех же чиновников, солдаты и офицеры должны были исполнять свой долг, отправляясь на позиции, а в тылу все потихоньку возвращалось на круги своя. Хотя научные горьким опытом чинуши становились осторожнее, едва завидев человека в форме, моментально превращались в саму исполнительность. Кто знает, что взбредет в ушибленную снарядом голову очередного служаки. Не обходилось и без анекдотичных ситуаций. Одну такую Володя видел собственными глазами, случайно оказавшись на месте происшествия. И отправленный по ранению в тыл офицер, пытаясь облегчить жизнь своим родственникам, наведался в жил контору за продовольственными карточками, имея на руках все необходимые документы. Но вместо карточек чуть не схлопотал пулю. Взорвавшийся чиновник, увидев человека в военной форме, С перепугу решил, что его пришли арестовывать, и принялся полить из травматического пистолета во все стороны. В итоге Володе пришлось принять в этом безобразии самое активное участие. Подхватив в коридоре стул, на котором сидел, спецназовец, недолго думая, швырнул его в чиновника и, попав по голове, вырубил. Очнулся чиновник уже в наручниках, сидя в полицейской машине. Благо, что стрелок из воришки был аховый, и ни одна из выпущенных резиновых пуль не попала в раненого офицера. Вспомнив этот эпизод, Володя улыбнулся собственным мыслям и, взглянув на капитана, спросил. «Выходит, вы всю жизнь по морям?» «Самоучилище», — кивнул тот. «Так что насчет того, чтобы прибавить ход?» «Попробуем. Надеюсь, фарватор не сильно изменился», — нехотя согласился капитан. «Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Утром прикажите прибавить ходу», — решительно ответил Володя. Кивнув, капитан внимательно смотрелся в холодные воды реки и, вздохнув, тихо спросил, «Вы и вправду из армии или как?» «Я не просто так спрашиваю. Если за горло возьмут, сам понимаешь». «Военный, капитан. Самый настоящий. Просто знать о нас всему остальному свету не положено. Нет нас, не существует». «Как это?» — не понял капитан. «Ох, прости», — растерянно ухнул он, сообразив, что делает. Ничего, бывает, улыбнулся Володя, и чтобы не провоцировать его на еще большей глупости, вышел из рубки. Дожидаясь ответа из Москвы, полковник Ручинин от безделе принялся с интересом наблюдать за подготовкой новой группы спецназа. К его удивлению, приемы подготовки кутят мало чем отличались от тех, которым когда-то учили его самого. Естественно, упор в подготовке этих ребят делался на диверсионную составляющую, но основные направления практически не отличались. Сделав такое интересное открытие, особист, недолго думая, отправился искать командира базы, Ивлева. Застав полковника в его собственном кабинете, Кручинин вежливо поздоровался и, присев к столу, устало спросил. Понаблюдал за подготовкой ребят и понял, что сам когда-то все это проходил. Странно, столько воды утекло, а система все та же. А что тут странного? — пожал плечами Ивлев. Зачем ломать то, что работало без перебоев годами? Гораздо проще внести нужные изменения. Меняется оружие, системы связи, а люди остаются все теми же. Так зачем ломать то, что было наработано потом и кровью?» «Согласен. Вот только с людьми все не так просто», — усмехнулся Кручинин. «Это точно. Взять хотя бы этих кутят. Отбирал по училищам лучших, а когда до дела дошло, чуть обратно пинками не погнал. Глаза об ней видели. Позорище сплошное. Что на полосе препятствий, что на стрельбище, что в рукопашке», — скривился Ивлев. «Неужели все так плохо?» — растерялся Сабист. «Не то слово. Пришлось даже у командования дополнительное время для подготовки просить. Весело. К чему же их пять лет в училище готовили? чему угодно, только не к тому, что нам нужно. А время дали? Да, после того, что я в штабе продемонстрировал, даже спорить не стали. Мельчает народ. Каждое новое поколение слабее предыдущего». «Кстати, о поколениях. А вы не пробовали к этому делу нашего воскресшего пристегнуть?» «Да куда там? Он этих кучат по стенам размажет и не запыхается, особенно теперь. И их группа изначально сильнее была, а теперь...» и Ивлев обреченно махнул рукой. Сообразив, о чем именно он говорит, особист растерянно вздохнул и, помолчав, осторожно спросил. «Неужели он и вправду людоед?» «Не верите?» «Откровенно говоря, не очень. Уж слишком это дико звучит. Офицер российского спецназа, людоед. Какой же козел это придумал?» «А вот найдите этого профессора узнаете...» «Это он и есть», — усмехнулся Ивлев. «Я же говорил, они эту вакцину даже на мышах не испытали, сходу в дело пустили. А потом моих ребят, как подопытных кроликов, изучали это вместо того, чтобы отправить дело делать. Знаешь, что он однажды высказал? Вы не люди, вы подопытное мясо». «Ты не врешь, Иван Павлович», — охнул Кручинин от возмущения, переходя на «ты». «Своими ушами слышал», — скривился Ивлев. Еле сдержался, чтобы своими руками подонка не пристрелить. «Знаешь, после известия, что Никиткина группа попала, я две недели пил и по базе с пистолетом ходил». «А да, парни что?» «А что, парни? Они в тот момент койком прикрученные лежали, в ошейниках. Словно и вправду звери какие. Честно скажу, мне эта картинка до сих пор иногда снится. И в глаза я ему смотреть спокойно не могу. Вину свою нутром чую. Ведь всю жизнь парню сломали. А за что, спрашивается? Ради интересов родины? Тогда скажи мне, что это за родина такая есть, она готова собственных детей калечить». В полковника все громче звучали неподдельные боли обида. Жав кулаки, Кручинин напустил голову и, дождавшись, когда Ивле замолчит, тихо ответил. — Не тому ты этот вопрос задаешь, Иван Павлович, но, думаю, родина здесь ни при чем. — А кто тогда при чем? — фыркнул Ивлев, с трудом беря себя в руки. — Тот, кто весь этот проект задумал, точнее, не сам проект, а подобную его реализацию. И вот с этим я должен разобраться, здесь и сейчас. — А почему здесь? — Потому что началось все именно на этой базе. — А, ну да, это верно. Ребята тогда только с очередного задания вернулись. Разгрузку проходили, когда Марков с этим подонком-ученым появился. Словно знал, что вся группа здесь. — Знал. Это точно установлено. Он вообще многое знал. И знает. — Значит, вы его все-таки... — Не думаю, — покачал головой Кручинин. — Слишком уж это явно. Глупо в его положении так подставляться. Мы, конечно, не боги, но ищи щи не хлебаем. Ну, в той Катавасии, что тут в начале войны творилось, можно было и не такую пустить. Что мы благополучно и сделали? Грустно усмехнулся Кручинин. Да уж, недаром про вашу контрразведку анекдоты ходят. Вот только не надо этого, Иван Павлович. Сам ведь знаешь, работать мы всегда умели. Так уж сложилось, что пришлось все силы на другое дело кинуть. Три фронта сразу это не кот чихнул особенно если учесть, что у наших узкоглазых друзей ядерного оружия больше, чем нужно». Чушь это все», — неожиданно ответил Ивлев. «Что именно?» — насторожился Сабист. «Про ядерное оружие. Им территория нужна, а не ядерный полигон. К тому же такие подарочки у нас имеются, так что не стали бы они так рисковать. Эта война с самого начала была на количество живой силы рассчитана. Их же там, как тараканов, никаким дустом не отобьешься. Просто массой бы задавили». Вот если бы янкерсы влезли, тогда да. Эти вполне могли бы железякой шарахнуть. А тут соседи. Да прав ты. Кругом прав, развел руками Кручинин. Наши налички все это с пены у рта Да только наши бонзы с перепугу в такую панику ударились, что руки чесались за пистолет взяться, чтобы порядок навести. Вот и пришлось в срочном порядке все отделы на восточное направление кинуть. Сам понимаешь, приказы не обсуждают. Знаю. Хотя, скажу тебе, как на духу, иногда очень хочется взять кое-кого из начальства за шиворот и четкого ответа потребовать, так, чтобы заикаться начали. Уж очень глупые нам периодически приказы спускают. «Знаю», — снова скривился особист, — «у самого такое желание регулярно возникает. Разжирели мы за мирное время, салом бросли. В штабе уже сколько лет вместо серьезных боевых офицеров всякие друзья и родственники служат, которые нормального солдата только на картинке видели. Вот и получили». «Потому и приказы такие приходят». «Демократия, мать ее, за ногу!» — выругался Ивлев. «Не то слово. Хотя, говорят, при советах не лучше было», — усмехнулся Кручинин. «Сейчас дураки, а тогда дураки и идеология». «Зато что обе серьезные офицеры сидели с боевым опытом». «Это верно. Одно хорошо. После этой войны у многих погоны с плеч слетели. Верховный не церемонится. Чуть что не так свободен». Зачистку в армии просто так не провести, вот он и начал за некомплектность вышибать, а толковых офицеров назначать. А самое главное, что перед назначением мы проверяем, особенно то, что касается боевого опыта. Но это строго между нами, так что, глядишь, скоро от всех тыловых крыс избавимся. Ну, дай-то бог, может, и глупости поменьше станет, вздохнул Ивлев. «Хочешь сказать, что они и тебя достают?» — с интересом спросил особист. «А кого они не достают?» — ответил Ивлев вопросом на вопрос. «А здесь-то чего им надо? Это же база подготовки спецназа, необычная часть», — растерялся Кручинин. «Скажу честно, у меня сложилось такое впечатление, что они и сами не понимают, куда попали. Так, погоди, давай-ка по порядку. С фамилиями, званиями, списком претензий. Потребовал особист, в котором разом взыграли охотничьи инстинкты». Список можно будет на КП получить, а претензии такое впечатление, что они и сами не понимали, зачем приехали и чего хотели. Так, что называется, для галочки. Провел инспекторскую проверку. Очень интересно. В военное время они инспекторские проверки проводят. Совсем нюх потеряли, твари, — зашипел Кручинин. Я иногда думаю, может, это только у нас война, а у них там в штабе все как раньше, — усмехнулся Ивлев. Расслабься, Иван Павлович, я же говорю, чистят там потихоньку. Глядишь, еще годик, и совсем хорошо станет. Полковники замолчали, обдумывая все сказанное. По тишине резко затрещал телефон, и Ивлев, чуть вздрогнув, насторожно покосился на работающую технику. Потом, вздохнув, он медленно, словно нехотя снял трубку, и, поднеся ее к уху, коротко ответил. — Полковник Ивлев, слушаю. Выслушав ответ, он протянул трубку к Ручинину, быстро сказав. — Вас, похоже, что-то случилось. К рученину аппарата скороговоркой произнес особист, быстрым движением схватив трубку. «Как появятся очкарика суда на базу вместе с материалами?» Резко приказал он, автоматически вскакивая на ноги. С интересом покосившись на особиста, Ивлев откинулся на спинку кресла и, дождавшись, когда полковник положит трубку, осторожно спросил. «Хорошие новости?» «И даже очень. Профессор нашего нашли. Похоже, после гибели вашей группы он в Приазове засел». Есть там у нас еще одна база, вроде вашей, но с научным уклоном. Вызвали в Москву. Как появится, мои ребята его сюда за уши притащат. А если он не сам, а через помощников своих?» Удивленно начал Ивлев, но, заметив слабую улыбку особисто, замолчал, сообразив, что ляпнул глупость. «Все правильно, Иван Павлович. Парни уже помчались туда. Так что пока не до штаба добираются, мои ребята там кое-какой шорох наведут. Решено брать всех фигурантов этого проекта». «Так ведь вы сказали, что Марков?» «Марков — куратор, карьерист отчаянный, амбиции выше главы, но это не крот. Есть мнение, что его просто использовали как ширму. Судя по его рапортам, он решил использовать результаты проекта в собственных целях, и не могу сказать, что цели эти удачные». «В каком смысле?» — не понял Ивлев. «Иван Палч, укоризненно протянул Кручинин. «Да брось ты, Святослав Михайлович!» — отмахнулся Ивлев. «На мне подписок как блох на барбоске». Сам понимаешь, это не продуктовая база. Да и дело это ко мне непосредственное отношение имеет. Так что начал, так доводи до конца. — Тоже верно, — усмехнулся Кручинин. — В общем, цепочку мы почти отследили. Осталось только подкрепить все это дело фактами, можно будет в суд передавать. — Поэтому ты и парня моего так легко воскресить сумел. Свидетель нужен. — Понятливо кивнул Ивлев. — Я ж говорю, опыт его не пропьешь, — тихо рассмеялся Кручинин. «Верно мыслишь, Палыч. Так что наша с тобой задача — уговорить твоего зверя под протокол показания дать. Особенно в той части, что относительно выхода группы на минное поле касается. Вот тут все с точностью до секунды должно быть. Как думаешь, сумеет?» «Сумеет», — уверенно кивнул Ивлев. «Тот выход он до гробовой доски помнить будет». Кручинин только молча кивнул, надеясь в душе, что боевой командир не ошибается в своем бойце. Прибытие в Москву для профессора Лихтмана было ознаменовано целой кучей посыпавшихся ему на голову неприятностей. Все началось с того, что на аэродроме встречал встречала не обычная группа охраны, а вооруженные бойцы спецназа. И что самое неприятное, на профессора сходу надели наручники. Не ожидавший от них такой выходки Лихтман не успел даже удивиться, как оказался в машине со скованными руками и мешком на голове. Его просто сдернули с трапа самолета. И, врезав для профилактики кулаком под дых, моментально заковали, одновременно натянув на голову мешок. Все произошло так быстро, что в себя профессор пришел, когда микроавтобус уже с визгом сжигаемой резины выруливал на трассу. Отдышавшись, лихнун по привычке попытался возмутиться подобным отношением к своей персоне, но, получив ядреным кулаком по шее, замолчал, испуганно обдумывая ситуацию. В том, что это не бандиты и не полиция, профессор не сомневался. До того, как за него взялись бойцы, он успел рассмотреть, как генерал Марков удивленно выслушивает какого-то подполковника. Самого генерала, судя по всему, везли в другой машине. Что все это значило, Лихтман не понимал, но определенно догадывался, что ничем хорошим для него это не закончится. Теперь, вплотную познакомившись с кулаками бойцов, он лихорадочно пытался сообразить, где прокололся и что ему могут предъявить. Так, ничего не придумав, профессор решил действовать по обстановке. В любом случае, гадать на кофейной гуще было глупо. Сначала нужно было понять, в чем его обвиняют и что им известно. О вопросе, кому им и кто его будет обвинять, профессор старался не думать. Слишком много нашлось бы государственных контор, с огромным удовольствием устроивших бы ему показательную порку за все те дела, что он совершил. Ведь в этом списке были и опыты над людьми, и использование непроверенной вакцины и предательство Родины. Последний пункт был самым тяжелым. И если во всем, что касалось проекта, он мог сослаться на приказ генерала, то в последнем обвинении была только его собственная инициатива. Здесь ему сослаться было не на кого. О том, что в военное время это была расстрельная статья, Лихтман старался не думать. В этом случае еще оставалась надежда выкрутиться. Ведь данные по проекту он передавал не сам, а значит, есть шанс свалить все на помощника. Вскоре микроавтобус, мчавшийся по улицам с пятившим метеором, влетел на какую-то территорию, резко остановившись заглох. глох. Профессору выдернули с салона, словно морковку с грядки, и, согнув три погибели, поволокли куда-то по крутым ступеням вниз. Удар задом о жесткое сиденье профессор воспринял как конец пути и быстро зажмурил глаза, не желая давать противнику даже малейшего преимущества. Но те, кто притащил его свое дело, знали туго. Огромная пятерня ухватила мешок на голове, заодно прихватив и клок изрядно прореженных волос, и резко дернула, срывая дерюгу. Слезы непроизвольно брызнули из глаз, разом лишив Лихтмана зрения. Не удержавшись, профессор застонал, пытаясь сморгнуть набежавшие слезы, и тут же услышал тихий, словно издевательский голос, нараспев произнесший. «Ай-яй-яй! Взрослый человек, мужчина, профессор, и так плохо переносит такую пустяковую боль!» То вы такие, по какому праву меня арестовали?» проявил гонор Лихтман, едва проморгавшись, разглядев сидящего за столом человека в полевой форме без знаков различия. — Решили включить дурака, профессор? — с интересом спросил мужчина. — Что ж, поиграем. Позвольте представиться. Майор контрразведки, коломийцев. Как вы можете догадаться, по пустякам мы не работаем. А арестовали вас по обвинению в предательстве Родины и передаче противнику данных по особо секретному проекту. Что скажете, господин профессор? «Чушь несусветная. Я никогда этого не делал и ничего об этом не знаю», — возмутился Лихтман. «Вот, значит, как. А что насчет незаконных опытов, проводившихся над бойцами спецподразделений?» — не унимался майор. «Все, что я делал, делалось по приказу генерала Маркова», — тут же ответил профессор. «Ну, конечно. Я должен был и сам догадаться», — усмехнулся майор. Не выдержав, Лихтман перешел на личности. Как следует, рассмотрев допрашивающего его особиста, профессор усмехнулся и елейным голосом ехидно спросил. «Скажите, господин майор, вам никогда не говорили, что вы очень похожи на лабораторного кролика-альбиноса? Линзы красные в глаза вставить и полный альбинос?» «Вы дурак, профессор, если до сих пор не поняли, что ты седина, а не мой естественный цвет волос», — презрительно усмехнулся майор. Не ожидавший такого ответа, профессор поперхнулся и, прищурившись, смотрелся в майора. Суровые, словно рубленые черты лица, высокие скулы, миндалевидные глаза и волосы цвета выбеленного серебра. Это действительно была седина. Невольно вздрогнув, Лихтман собрался с духом и, чуть усмехнувшись, ответил. «Дурак, говоришь? Да нет, майор, это ты дурак. С чего вдруг ты решил, что имеешь право хватать меня и предъявлять какие-то дурацкие обвинения? Все, что я делал, делалось по команде сверху, и только перед верховными властями я буду отчитываться». А теперь сними наручники, извинись, и, возможно, не стану обвинять тебя в превышении полномочий. Можно даже сказать, что я не в обиде. Ты всего лишь тупой исполнитель. Мясо!» В голосе профессора звучало неподдельное презрение. Но, несмотря на всю экспрессию, с которой профессор выдавал свой монолог, майор даже не дрогнул. Чуть склонив голову на бок, он с интересом выслушал все сказанное, после чего, не спеша поднявшись, медленно подошел к стулу, на котором сидел профессор. Подумав, что седой майор собирается снять с него наручники, Лихтман усмехнулся с видом победителя, протягивая ему скованное запястье. Но вместо того, чтобы достать из кармана ключ, майор аккуратно снял с арестованного очки и, положив их на стол, чуть улыбнувшись, сказал «Гнида поганая! Неужели ты и вправду решил, что я в это дерьмо поверю?» И едва прозвучал этот вопрос, как профессор получил такой удар в лицо, что отлетел к стене вместе со стулом. Дальше майор не церемонился. Ухватив профессора за шиворт, он легко вздернул его на ноги и принялся старательно обрабатывать корпус, резкими ударами выбивая дыхание и отбивая внутренности. На ногах лихт, он держался только потому, что каждый удар майора подбрасывал его в воздух. Пару минут такой обработки, любой клиент готов был сотрудничать. Дав профессору упасть, майор несколько минут презрительно рассматривал стонущее и всхлипывающее тело, после чего вернулся на свое место, за стол. «Ну что, тварь, будешь колоться или снова начнешь гонор показывать?» — спросил он, дождавшись, когда профессор немного успокоится. ничего не буду говорить», — простонал Лихтман, даже не делая попытки подняться. «Тем хуже для вас, профессор. У нас вполне достаточно фактов, чтобы прислонить вас к стенке без вашего сотрудничества. Но раз вы настаиваете, придется нам с вами прокатиться кое-куда». «Куда еще?» — насторожился профессор. — Здесь, недалеко. Встретимся кое с кем. Посмотрим, что вы после этой встречи запоете, — усмехнулся майор. — А где генерал Марков? Почему я один арестован? Это он втянул меня в эту авантюру, вот пусть отвечает вместе со мной! — истерично выкрикнул профессор, сообразив, что может приложить часть ответственности. — Ему сейчас не до вас. У генерала теперь свои собственные сложности. Так что каждый из вас получит свое, — жестко усмехнулся майор, убирая бумаги в папку. Вздрогнув от его усмешки, профессор неожиданно понял, что действительно влип. И, похоже, очень серьезно. Он не мог знать, что именно в эту минуту тот самый генерал, потея и заикаясь старательно рассказывал полковнику из контрразведки все, что знал о ходе проекта. И что допрос велся в соседнем кабинете, за стенкой. Но, в отличие от профессора, генерал очень хорошо понимал, куда попал и что с ним может случиться. Поэтому на каждый задаваемый ему вопрос он отвечал так, словно находился на исповеди. Диктофон бесстрастно фиксировал каждый звук, издаваемый генералом, а сидевший напротив генерала полковник с каждым словом все сильнее сжимал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы собственно руками не удавить этого дурака. Наконец первоначальные показания были сняты, и генерала увели в камеру. От растерянности и испуга он даже забыл, что с офицером его ранга должны обращаться особо аккуратно. Только оказавшись в одиночке, Марков немного пришел в себя и, усевшись на узкую солдатскую койку, уронил голову на руки, мечтая заполучить в руки пистолет с одним патроном. Дождавшись оговоренного часа, Никита снял трубку телефона и, набрав номер Ивлю, принялся дожидаться ответа. Прошло уже две недели с того дня, как полковник свел его с приехавшим на базу особистом. И с этого момента бывший спецназовец мечтал только об одном – снова вернуться в жизнь – стать тем, кем он был всю свою жизнь – офицером и солдатом своей страны. Прослужив в армии всю сознательную жизнь, он не мыслил для себя иной судьбы. Ведь, оказавшись списанным, он так и не сумел бы найти себя в относительно мирной жизни, особенно теперь, когда эту самую жизнь ему так круто изменили. Каждый день своего существования он посвятил тому, что делал всегда – уничтожению врага. И вот теперь у него появилась реальная возможность снова стать тем, кем он был. Каждый вечер он звонил Иевлеву, ожидая услышать хорошие новости, и каждый раз его просили подождать еще немного. Судя по тону полковнику контрразведки все шло не так гладко, как планировалось. Услышав в трубке голос Ивлева, Никита коротко сказал. — Это я. Что нового, командир? — Завтра в 17.00 ты должен быть в моем кабинете. Получишь свои документы, а дальше видно будет, — быстро ответил Ивлев. — Как вы себе это представляете? — усмехнулся Никита. — Я ведь не на базе живу. Точнее, меня вообще не существует. — Не морочь мне голову, — огрызнулся полковник. За тобой Степаныч приедет. С ним и придете. Завтра он нам сильно пригодится. — В каком-то смысле? — насторожился Никита. — Что у вас там вообще происходит? — Узнаешь, — ушел полковник от прямого ответа. — Это не ответ, командир. Что происходит? — настойчиво повторил Никита. В трубке послышался шорох, после чего раздался голос особиста. — Не пари горячку, старлей. Завтра у нас с тобой будет очень серьезная встреча, от которой многое зависит. Так что просто сделай, как тебя просят, и держи себя в руках. Это не шутки, — быстро сказал Кручинин. — Может, намекнете, о чем звук? — нахально усмехнулся Никита. — Приятели твоего очка, привезут, под конвоем, так что будет, что обсудить, — ответил особист, и по его голосу Никита понял, что полковник улыбается. — Вот, значит, как. — Нашли все-таки, — мрачно протянул Никита, чувствуя, как трещит в руке трубка. — Конечно, нашли. Ты только инстинкты придержи на время. Мы еще не все узнали, и я от этой встречи жду очень многого. Я постараюсь, — ответил Никита, ничего не обещая, и положил трубку. Задумчиво постояв над телефоном, он повернулся к дремлющему в кресле коту и, чуть усмехнувшись, сказал, «Выходит, завтра повеселимся. Что скажешь, хват? Сразу его прикончить или дать сначала собистам свои извращенные ухватки отработать?» Словно понимая, что обращаются именно к нему, кот приподнял голову, и, широко зевнув, показал парню пасть, полную острейших зубов. «Вот и я так думаю», — скивнул Никита. «Пусть развлекаются. По большому счету, если они его к стенке не прислонят, я всегда могу его в зоне достать. Сам понимаешь, дело привычное». Негромко фыркнув, хват в стопорщил свои роскошные усы слону, усмехнувшись в ответ на сказанное, и, прикрыв глаза, снова задремал. Сволч, ленивый! Мог бы поговорить с хозяином», — усмехнулся Никита а то только и делаешь, что днем спишь, а по ночам шляешься непонятно где. В ответ на эту фразу хвостатый советчик даже ухом не повел, Махнув на него рукой, Никита ухватил с полки очередной устав, место которому давно уже было среди музейных редкостей, и с интересом принялся изучать положение о форме одежды, принятой в шестидесятых годах прошедшего века. Бездумно листая страницу за страницей, парень пытался успокоиться, но мысли словно специально возвращались к событиям прошедших лет. Перед глазами вставали лица погибших друзей, отправленных на смерть по прихоти какого-то предателя. Для самого Никиты подобный вопрос не вставал никогда. И еще в училище, приняв присягу, он вывел себе простую и очень жизненную формулу. Оказавшись перед выбором, смерти или плен, нужно выбирать смерть. Потому что, поддавшись однажды искушению найти компромисс и выжить любой ценой, докатишься и до предательства. И, как ни странно, гораздо быстрее, чем думаешь сам. Куда проще, а главное честнее, закончить бой последней пулей в висок. Или вырвать чеку из гранаты и, подпустив противника поближе, разжать пальцы, прихватив с собой как можно больше врагов. Да, это будет конец. Это будет навсегда, но это будет честно, с достоинством, как и положено офицеру и бойцу элитного подразделения. Ползать на коленях, путаясь в соплях и слезах, вымаливая себе жизнь, было мерзко и стыдно. Давно известно, что к таким людям не испытывают ничего, кроме презрения и годливости, даже те, кто пленил их. Содрогнувшись от собственных мыслей, Никита поднялся и, побродив по комнате, отправился заваривать чай. Благо, среди неприкосновенного запаса нашелся весьма солидный пакет очень неплохого по качеству листа. Посмотрев на часы, парень грустно усмехнулся. В таком режиме ему предстояло промаяться еще сутки. Группа Володи сошла на берег недалеко от Ярославля. По просьбе бывшего дьявола капитан стал на ночевку, не доходя города. Ночью, пользуясь темнотой и комендантским часом, бойцы покинули гостеприимный сухогруз и, переправив на берег ящики с боеприпасами, выстроились в колонну. Задумчиво оглядев свое косматое и угрюмое воинство, Володя повернулся к Максу и, чуть пожав плечами, предложил. «Командуй, ты по званию старше». «Нашел время считаться», — отмахнулся Макс. Твоя идея вот и доводи до конца. — А чего тут доводить? — не понял Володя. — Теперь только одна дорога, броском до вашей базы. А там уж тебе и карты в руки, я на той базе не бывал. «Побываешь — Побываешь, — загадочно усмехнулся Макс. — Ладно, хорош ляс точить, К ходу, мужики, — добавил он, закидывая на могучие плечи ящик с патронами. Перекинув автомат на грудь, Володя легко вырвался вперед и уверенно повел группу в сторону столицы. Опытные бойцы бежали ровным, размеренным бегом, каждые три километра переходя на быстрый шаг. Каждый из них отлично владел приемами самомедитации, позволяющей входить в своего рода транс, концентрирующий все мысли только на движении. К утру они успели отмахать почти сотню верст. Расположившись в перелеске, бойцы быстро перекусили холодными консервами и, выставив часовых, устроились отдыхать. По общему согласию двигаться было решено ночью, чтобы избежать встречи с местным населением и бежать вдоль дороги, чтобы иметь возможность скрыться от возможных патрулей. Отмечать собственный путь, не кровью, они не хотели. Обходя все попадавшиеся на пути города стороной, группа к утру третьей ночи вышла к Москве. Теперь в голове колонны встал Макс. Быстро сориентировавшись, боец уверенно свернул куда-то в лес и, привычно маневрируя среди буреломов и болот, повел группу в обход города, мимо Пушкина, на Ногинск. Обойдя еще несколько жилых поселков и бывших садоводческих хозяйств, группа вышла к периметру, обнесенному колючей проволокой спиралью Бруно. Резко остановившись, Макс внимательно осмотрелся и, сбросив на землю ящик, коротко выдохнул. Добрались. «И что дальше?» — с интересом спросил Володя. «Передохнем, а вечером попробуем с командиром базы связаться. Будем надеяться, что его еще не сменили». «А почему его должны были сменить?» — насторожился Володя. — Да хрен его знает. Может, по здоровью, может, по выслуге, а может, просто потому, что много знал. Можно подумать в нашем богоспасаемом Отечестве подобная редкость. — Это точно. У человека бесценный опыт оперативной работы, а его на пенсию только за то, что перед начальством не прогибается. — фыркнул в ответ Володя. — Вот и я про то же. Ладно, не будем о грустном. Хотя по здоровью ее вполне списать могли. Хромал он. В Южной Америке с Кайманом близко познакомился. Мужики его на себе всю дорогу тащили. Даже связать пришлось, чтобы не вздумал с собой покончить, чтобы группу не задерживать. Выходит, они только туда шли? Ага, ну ничего. Добрались, дело сделали, обратно так же тихо ушли. Круто. Удивленно качнул головой Володя. Не то слово. Я когда услышал, все ходил, голову ломал, как сам в таком случае поступил. Хоть и не обидел меня боженькой силушкой, но в такой ситуации, сам понимаешь. Да уж, с экстренной эвакуацией у нас всегда сложности были, понятливо кивнул Володя. Да чего там рассуждать? Все знали, куда шли. Не деть малый, вздохнул Макс. Вернувшись к группе, бойцы перекусили все теми же консервами и, зарывшись в снег, устроились отдыхать. Благо до крещенских морозов еще было далеко, и ночевать в снегу было не страшно. Опыт подобных ночевок был у всех, так что беспокоиться было не о чем. Дождавшись темноты, Макс выскользнул из лагеря и, подобравшись к периметру, принялся руками раскапывать снег. С интересом наблюдая за ним, Володя пытался угадать, что он хочет там найти, но увиденное превзошло все ожидания. Макс выволок на свет боже допотопный полевой телефон и, сняв трубку, с загадочной усмешкой покрутил ручку вызова. Растерянно глядя на это эбонитовое чудо человеческой мысли, Володя не удержался и, ткнув пальцем в аппарат, негромко усмехнулся. «Думаешь, эта штука все еще работает?» Ему же в музее самое место. «Не скажи. Чем проще, тем надежнее», — покачал головой Макс, но, услышав в трубке ответ, приложил к губам палец, давая напарнику понять, что следует соблюдать осторожность. Назвав свой цифровой код и позывной, Макс попросил соединить его с начальником базы. Услышав прозвище «Хромой волкодав», Володя только удивленно покачал головой, но вопросы свои оставил до поры при себе. «Как говорится, лучше один раз увидеть». Сам Макс, называя прозвище, напрягся так, словно готовился выслушать собственный приговор. Но когда опровержение существования такого человека не последовало, расслабился. Услышав в трубке знакомый голос, Макс тихо, едва слышно произнес. «Командир, это Умка. Нужно встретиться. Я не один. Хорошо, понял. Буду». Положив трубку, Макс вернул телефон на место и, быстро закидав схрон снегом, поднялся. Стоявший рядом с ним Володя, заглянув в полные слез глаза приятеля, растерянно спросил. «Ты чего, братишка?» «Он меня сразу по голосу узнал. Мне даже называться не пришлось». Дрогнувшим голосом ответил здоровяк. «А почему Умка не сдержал любопытство Володя. «Так северные народы полярного медведя зовут. Надеюсь, больше ничего пояснять не надо?» Вяло огрызнулся Макс, думая о чем-то своем. «А ты сам-то кто?» «Рысь. И в воде, и на суше охочусь. В общем, сам понимаешь». «Господи, нас послушать дурдом на выезде», — растерянно хохотнул Макс. «Что тебе твой волкодав сказал?» — вернул его к реальности Володя. «Через два часа быть в определенном месте. Одному. Проверка будет», — вздохнул Макс. «Как думаешь, станет он ради нас безобразие нарушать?» Осторожно поинтересовался Володя, пытаясь за шуткой спрятать тревогу. «И даже не задумается. Я потому сюда и решил идти. Если он не поможет, значит, помощи больше ждать не от кого» и можно смело прямо на границу уходить», — твердо ответил Макс. «Да уж ситуация. Куча опытных, проверенных в деле бойцов, которых и на свете не существует. Сюрреализм», — вздохнул Володя. «Пошли, призрак», — усмехнулся Макс. «Ствол возьми, прикроешь, если что». «А ты думал, я тебя одного отпущу?» — усмехнулся в ответ Володя, переводя автомат под локоть. «Это недоверие или попытка приободрить?» — иронично усмехнулся Макс. Наезд и повод подраться, не остался в долгу Володе. Пошли уже, Ритор. Вернувшись к лагерю, приятели, коротко поведали служивцем о результатах переговоров, оставив группу ждать дальнейших сообщений, отправились к точке встречи. Волкодав приехал к названному месту минуту в минуту. Сидевший в засаде Володя с интересом присматривался к высокому, сильно хромающему пожилому, но все еще поджарму полковнику, носившему весьма говорящие прозвище. Но когда из старого уазика выбрался прапорщик, Володя почувствовал, как его собственная челюсть звучно стукнулся приклад автомата. Такого гиганта ему видеть еще не приходилось. Огромный, нагло прапорщик выпрямился во весь рост, решительно шагнув к Максу, облапил его так, что хруст костей был слышен даже в кустах, где сидел Володя. На его фоне далеко не маленький Макс казался просто заморышем. Оторвавшись от созерцания гиганта, Володя заметил выбравшуюся из машины третьего человека. Насторожившись, бывший морской дьявол осторожно поднял автомат, беря третью фигуранта на прицел. Что-то на уровне подсознания подсказывало ему, что с этим человеком не все так просто. Пластика движений, поза, перемещение – все выдавало в нем бойца, но насторожное выражение лица и внимательный цепкий взгляд, брошенный в сторону леса, говорили сами за себя. Это была не охрана. К тому же он был слишком ухоженным для обычного бойца. Так и не разобравшись, кто это такой, Володя решил держать его на прицеле. В любом случае, со всеми остальными Макс здоровался так, словно отлично знал обоих. Третьим он просто подал руку. Закончив разговор, Макс дождался, когда приехавшие сядут в машину и, развернувшись, решительно зашагал в сторону их лагеря. Убедившись, что визитеры уехали, Володя бесшумно выскользнул из-за кустов и, догнав приятеля, быстро спросил. «Ну что?» «Порядок. За нами придут». «Кто?» «А я знаю. Волкодав сказал, кто-то из изгоев». «Не понял». «Вот и я не понял. Но ему я верю. Если сказал, что пришлют кого-то, значит, так и будет». И почему их было трое?» Волкодав, его старый друг Степаныч, он старого на себе через джунгли тащил, и особист. «Какой особист?» От неожиданности Володя даже начал заикаться. «В общем, толком мне ничего не сказали, но, похоже, дела веселые закручиваются». И, как подсказывают мне ответственность за нюх касаются они именно нас. В каком-то смысле. Толком еще не понял, но волкодав намекнул. В общем, тот, кто за нами придет, все расскажет. Никогда его ждать не унимался Володя. Слушай, ну чего ты прицепился? Взвыл Макс. Понятия не имею. Волкодав, похоже, этому особисту не особо доверяет. Вот и начал тень на полетень наводить. Подождем, посмотрим. В конце концов, деваться нам все равно некуда. А если... «А вот если будет «если», значит, придется применять самые жесткие меры», — отрезал Макс и, развернувшись, быстро зашагал в сторону лагеря. Но уйти ему далеко не удалось. Метров через тридцать из-за старой сосны бесшумно вынырнула высокая гибкая фигура, и, остановившись прямо перед бойцами, чуть усмехнулась, склонив голову на плечо. «Но «Ну вы орете, за слышно». «Ты кто?» — растерянно спросил Володин, осторожно присматриваясь к фигуре. «Тот, кого за вами прислали». Усмехнулась фигура. «Оперативно ты добрался», — протянул Макса, задумчиво оглядывая парня. «Работа такая. Где там ваши? Уходить отсюда надо». «Куда?» «Сам все увидишь». «Не нравится мне все это», — неожиданно фыркнул Володя. «Я не для того из одной клетки ушел, чтобы в другую очертя голову лезть». «Ясно. Тогда начнем сначала», — решительно ответил парень. «Участник проекта, Барс», — представился он, ткнув себя пальцем в грудь. «Умка». «Рысь». «Место сбора изменить нельзя. Здесь все началось, здесь и закончится», — кивнул парень с неожиданно жесткой усмешкой. «И давно у тебя это?» — насторожно спросил Володя. «Первая группа испытуемых». «Так они же все...» — растерянно охнул Макс. «Как видите, не все. Я сам месяц назад с того света вернулся». «Это как?» — не понял Володя. «Долго рассказывать. Забирайте парней и уходим. И так шумель тут сильнее, чем надо». Понимая, что он абсолютно прав, приятели дружно зашагали в сторону лагеря. Держась рядом с ними, Барс насторожно всматривался в территорию базы. Заметив его настроение, Володя не удержался и, чуть держав шах, тихо спросил. Что-то не так? Мужика на встрече видел? Особисто Видел. Не верю я ему. Я теперь вообще никому не верю. Даже волкодав? Палыч — это отдельная статья, покачал головы Барс. Он погонами рискнет и не поморщится, а вот особист... На службе он прикажет и будет делать то, что сказано. Думаешь, рискнут прислать группу зачистки? насторожился Володя. Все может быть, так что имейте в виду, я без драки не сдамся. Точнее, я вообще сдаваться не собираюсь. Ну, сдаваться и нам резона нет, пожал плечами Володя. Не для того из клетки вырвались. За разговором троица добралась до лагеря. Поднявшись из сугробов бойцы с интересом рассматривали новичка, улыбнувшись в ответ одними губами. Барс окинул пришедших быстрым, настороженным взглядом и, чуть пожав плечами, решительно сказал. «Значит так, мужики, у меня есть команда увести вашу группу в одно место, о котором, кроме вас, знают еще только двое. Так что, если вдруг возникнет проблема, лучше языки себе откусить, чем про эту базу хоть слово скажете. Вопросы есть?» «Да какие тут к чертям собачьим вопросы?» — проворчал один из бойцов. «Хорошо, тогда пошли», — кивнул Барс и, развернувшись, ловко заскользил по глубокому снегу куда-то в лес. Вытянувшись в колонну по одному, вся группа направилась за ним, по привычке стараясь ступать след вслед. след. Вскоре шедший сразу за проводником Володя с интересом отметил, что группа идет по какому-то следу. Он по всему это был след самого Барса. След вывел их на крошечную поляну, посреди которой возвышался небольшой бугор. Обойдя бугор справа, Барс быстро раскидал снег и, сунув руку куда-то в сугроб, что-то нажал. Послышался тихий щелчок и гудение электромотора. Солидный кусок бугра отодвинулся в сторону, открыв крутую лестницу, ведущую куда-то вниз. Еще раз оглядевшись, барс проворно нырнул в открывшееся подземелье. Понимая, что спорить и задавать вопросы глупо, бойцы быстро втянулись в подвал, и проводник, убедившись, что спустились все, нажал на кнопку. Снова загудел мотор, и провал закрылся. Звонок от командира вырвал Никиту из мрачных размышлений. Моментально насторожившись, он снял трубку и, приложив ее к уху, коротко спросил, «Что?» «Это я, братишка. Помощь твоя нужна. Принек один появился из таких же, как ты. Похоже, тоже откуда-то сбежал. В общем, навстречу мне придется с собой особисто взять, но твой КП я ему показывать не хочу. Нужно, чтобы ты лесом к третьим воротам вышел и после разговора паренька к себе забрал», — произнес Ивлев коротко и по существу. «Он один?» Не знаю. В любом случае уводи всех, потом разберемся, кого стоило вести, а кого нет. Сколько у меня времени? В рандеву через два часа. Понял? Сделаю. Коротко ответил Никита и, положив трубку, посмотрел на часы. От запасного выхода из бункера до третьих ворот было минут двадцать ходу, с учетом выпавшего снега все полчаса. Но на подобные встречи было правильнее приходить заранее. Не спеша одевшись, Никита погладил кота и, выйдя в коридор, решительно направился в сторону от центрального входа. Пройдя узкими коридорами до запасного выхода, он нажал на кнопку, открывающую вход, и, поднявшись по лестнице, выскользнул в лес. Прежде чем идти к воротам, ему предстояло осмотреть местность, поэтому, оказавшись на поверхности, Никита стремительно двинулся в обход. Вскоре чуткие ноздри метаморфа, как он сам называл себя, уловили запах нескольких десятков человек. Судя по всему, группа долгое время провела в пути, не имея возможности как следует заняться собственной гигиеной. Убедившись, что понял все правильно, Никита отступил по собственным следам назад и, свернув в нужную сторону, направился к воротам. В том, что ему с такой легкостью удалось обнаружить пришельцев, не было ничего удивительного. Отлично зная расположение узлов связи на периметре базы, парень предположил, что полковник назначил встречу у ближайших ворот. Так оно и вышло. У ближайшего к третьим воротам узла и расположилась пришедшая группа. Еще двоих Никита нашел у ворот. Один явно собирался выйти к воротам, второй, ловко замаскировавшись в кустах, собирался прикрыть огнем первого. Оценив выбранные бойцами позиции с профессиональной точки зрения, парень одобрительно кивнул и, отойдя в сторону, приготовился ждать. Вскоре за воротами послышался вой мотора, и Никита с улыбкой подумал, что хромой волкодав не меняет старых привычек. Ему по должности давно уже положено было сменить старый Редван на современный джип, но полковник продолжал пользоваться этой машиной, считая ее самой надежной из всех, что ему приходилось использовать. Увидев, как из вездехода выбрался уже знакомый ему особист, парень насторожился. От полковнику он такого финта не ожидал, но по трезвому размышлению понял, что другого выхода у командира не было. Особист прилепился к нему не хуже пиявки, очевидно, надеясь получить дополнительную информацию о ходе расследуемого проекта. Увидев, как полковник и прапорщик обнялись с вышедшим к ним бойцом, Никита несколько успокоился. И одно дело услышать, что пришедший хорошо знает Ивлева, и совсем другое — увидеть это собственными глазами. В его положении расслабляться было еще рано, даже несмотря на обещание особиста помочь ему с документами. Дождавшись, когда встреча закончится, Никита отступил в лес и, быстро забежав вперед, вышел на тропу, где должны были пройти бойцы. Увидев его, бойцы растерянно замерли, но, сообразив, кто это, успокоились. Больше всего это знакомство напоминало случайное столкновение хищников – умных, сильных и осторожных. Бойцы рассматривали друг друга, прислушивались к дыханию, даже принюхивались, пытаясь угадать каждое следующее движение возможного противника. Никита позволил себе вздохнуть свободно, только когда услышал про побег из клетки. А когда пришедшие коротко обозначили введенные им гены, понял, что оказался среди своих. Кого своих, он старался не думать. Первое, что пришло ему на ум, сборище цирку уродов. Благоразумно придержав крамольные мысли при себе, парень вывел группу к потайному ходу и, приведя бойцов в обжитое МКП, принялся хозяйничать. Благо, здесь оставались запасы на случай войны еще с прошлого века, Из расчета постоянного проживания 70 человек. Первое, о чем попросили гости, были мыло и вода. Отлично понимая, чего они хотят, Никита показал им душевую, где обнаружилась горячая вода и, открыв дверь склада, коротко скомандовал. «Здесь все, что нужно. Дальше сами, не деть малые». Через три часа, когда отмытые до скрипа и накормленные до соловелости бойцы расположились в красном уголке, Никита уселся рядом со старшим группы, выходившим на встречу с полковником, И, помолчав, осторожно спросил. «Вы откуда такие взялись?» «Считай, с того света вернулись», — грустно усмехнулся боец. «Еще не вернулись», — жестко ответил Никита. «Да ты не хмурся, я сам такой же. Семь лет в развальнах от людей прятался. Первый эксперимент. Давно уже списали». «Уверен?» — растерялся боец со странной кличкой «Умка». «Знаю, что, называется, проверено на собственной шкуре. Так откуда вы?» «Из Приазовья ушли». Там экспериментальная база есть. Вот там и чалились. И что на этой базе было? Многое. Это сволочь над нами измывалась так, что до сих пор волосы дымом встают, как вспомню. А в группу как попал? Просто. К команде вводили вакцину, помогали адаптироваться, потом отправляли на задание с приказом об обязательном возвращении в исходную точку. Там выживших подбирали и снова отправляли на базу. Для дальнейшего изучения. Короче говоря, крысиные бега. Или теория мистера Дарвина в усеченном варианте. Выживает не сильнейший, а самый везучий. Или не везучий, это как посмотреть. Ясно. В общем, все то же самое. Вот только зачем? Для чего все это? Задумчиво протянул Никита. А тебе-то зачем эта главная боль? Не понял Умка. Особист сказал, что наш с вами заклятый друг попался, и завтра во второй половине дня будет на базе. Так что, если есть что сказать, рассказывай. Я эту сволочь все равно утоплю. Или в трибунале, чтоб подрастрел подвести, или в дерьме, когда сам до него доберусь? Твердо ответил Никита, глядя собеседнику прямо в глаза. Интересная новость. Ладно, тогда слушай, тебя в полнолуние на живое мясо тянет? Не то слово. У нас такой сильной тяги нет, но без мяса обойтись не можем, хотя охоты на звери какое-то время прожить можем. Дальше. У тебя трансформация происходит очень болезненно? Да. У нас вполне терпимо. «Даже на ноги через пару минут встать можем». «Повезло. Я после метаморфоза минут десять отдышаться не могу, но только в обратную сторону». «В смысле, когда есть зверя?» — осторожно спросил боец. В ответ Никита только кивнул. «А сам трансформацию управлять можешь?» «Могу, но в середине лунного цикла все очень тяжело проходит». «Вот, значит, как. Выходит, он свою вакцину на нас отрабатывал, изменения вносил». «Выходит, так». «Я только одного никак не пойму. Какая связь между нами и фазами Луны? Вот же действительно сказка про оборотней», — проворчал Никита. «Думаю, он и сам этого не понял. Почему так решил? Ну, раз он решил эксперимент продолжать и вакцину усовершенствовать, значит, первые результаты его не устраивали». «Тоже верно. И что делать планируете?» — с интересом спросил Никита. «А что тут сделаешь? Нам всем одна дорога. На Дальний Восток оккупантов выбивать. Среди обычных людей нам жить нельзя». «Да уж, собрался цирк уродов, не удержался Никита. «Но сначала я с этим гадом посчитаюсь. За все мне ответит, мразь». «Думаешь, особисто тебя к нему подпустят? Ах, кто их спрашивать будет? Главный момент первого броска — правильно выбрать, а дальше спасать уже нечего будет». Усмехнулся Никита так, что вздрогнули даже сидевшие рядом бойцы. «И некому», — неожиданно поддержал его боец по кличке Росомаха. «Братишка прав». Это нужно остановить любым способом, чтобы такое никогда больше не повторилось. Так что, если вы откажетесь, я сам с ним пойду. — Ты за кого нас держишь, морда водоплавающий? вдруг вызверился Умка. — Не ори, — спокойно ответил Росомаха, пропустив мимо ушей высказывание про водоплавающего. — Парень прав, и это не обсуждается. — А кто сказал, что он не прав? — огрызнулся Умка, успокаиваясь. — Прав от и до. А раз прав, значит закруглять эту поганую историю мы все вместе пойдем так что особисты могут утереться. Будет кому этих ребятишек за жабры подержать, чтобы не дергались. Ну ты, ладушки, что делать планируешь? Повернулся Росомаха к Никите. План война покажет, проворчал Никита, раздумывая над услышанным. Завтра видно будет. Пусть сначала привезут эту тварь сюда. Сходим в штаб, посмотрим, послушаем, ну а там как пойдет. Думаю, лучше всего будет их на выезде перехватить, чтобы волкодаву не навредить и лишней крови избежать. Мы ее и так слишком много пролили. «Это верно», — вздохнул Росомаха. «Ладно, мужики, давайте отдыхать», — вздохнул Никита, медленно поднимаясь. «Погоди, расскажи, как у тебя все было», — вдруг попросил Рысь. «Ты ведь первым был и почему-то вдруг вне проекта оказался», — добавил Лумка, поддерживая приятеля.